Так говорит старик луе смотрит в свою большую книгу и, взяв меня за руку, тычет пальцем в страницу и втолковывает мне слова Рамбама. Чем дальше, тем громче и с большим жаром. Он до того разгорячился, что даже покраснел, вертит большим пальцем, а локтем ежеминутно толкает меня в бок и спрашивает. «Ну, что вы скажете? Хорошо, не правда ли?» Что бы очень хорошо было, не могу сказать. И потому молчу. Я молчу, а он горячится. Он горячится, а я молчу. Со звоном повертывается ключ в дверях с той стороны. В комнату входит та самая, что одета как барыня. Она подходит к старику Лурье и говорит, наклоняясь к самому его уху. Он, видно, глухой, иначе зачем кричать? Она говорит... Чтоб он меня отпустил, потому что мне уже пора спать. Высвободив из рук старика, она укладывает меня на мягком диване с пружинами. Постель бела, как снег, одеяло шелковое, мягкое, наслаждение. Женщина, одетая как барыня, укрывает меня, уходит и запирает дверь с той стороны. Старик-лурье расхаживает по комнате, Заложив руки за спину, смотрит на свои красные туфли, напивает, бормочет и как-то странно поводит бровями. «У меня глаза слипаются. Хочется спать». Вдруг он подходит ко мне и говорит «Знаешь, я тебя съем». Смотрю на него и не понимаю. «Вставай, я тебя съем». «Кого? Меня? Тебя, тебя! Я должен съесть». Иначе быть не может. Так говорит старик Лурье. Он шагает по комнате, опустив голову, заложив руки за спину и морщил лоб, но, говорит он, все тише и тише, обращаясь к самому себе. Я прислушиваюсь к каждому слову, еле дух перевожу. Он о чем-то спрашивает и сам себе отвечает. Вот что он говорит» рамбам утверждает что мир не мог быть сотворен из ничего чем это доказывается тем что не может быть явление без того кто это явление вызывает как я могу это доказать своей волей каким образом вот я хочу его съесть и я его съедаю а жалость «Одно другого не касается. Я творю свою волю. Воля — это не конечная цель. Я его съедаю. Я хочу его съесть. Я должен его съесть». Веселую весь сообщил мне этот старый лурье. «Он должен меня съесть. А мама что скажет?» «Меня охватывает ужас». Дрожь пробегает по телу, диван, на котором я лежу, отодвинут от стены. Я понемногу двигаюсь к краю и соскальзываю на пол между диваном и стеной. У меня зуб на зуб не попадает. Прислушиваюсь и жду, когда он начнет меня есть и как. Тихонько призываю маму и чувствую, что соленые капли текут у меня по щекам, прямо в рот. Я никогда еще так не тосковал по маме, как сейчас. По брату Эль я тоже скучаю, но не так. Вспоминаю отца, по которому я читаю поминальную молитву. А кто будет читать ее по мне, когда старик Лурье меня съест? Видно, я крепко спал, просыпаюсь и никак не могу понять, где я нахожусь. Ощупываю стену, ощупываю диван, высовываю голову. Просторная светлая комната, бархатные одеяла на полу, стены оклеены фигурками, потолок, как в синагоге. Старик Луе все еще сидит над той же большой книгой, которую он называет «трамбам». Мне нравится это название «рамбам». У меня получается вроде бимбам. Вдруг вспоминаю, что только вчера старик-лурье хотел меня съесть. Я боюсь, что он меня опять увидит и опять захочет съесть. Прячусь обратно в промежуток между стеной и диваном и молчу. Со звоном отпираю дверь с той стороны. Входит все та же барыня, одетая женщина. Следом за ней входит кухарка которую зовут Хана, с большим подносом, на подносе кувшинчики с кофе и горячим молоком и свежей издобной булочки. — А где же паренек? — спрашивает Хана, оглядываясь по сторонам, и замечает меня между стеной и диваном. — Ты, я вижу, порядочный сванец. Что ты тут делаешь? Идем со мной на кухню, там тебя мама дожидается. Я выпрыгиваю из своего убежища. Бегу по мягко устлой лестнице и подпеваю в такт. трам бам бим-бам, бим-бам, рам-бам, вплоть до самой кухни. Не торопитесь, говорит кухарка моей маме. Пускай он выпьет хотя бы стакан кофе с булочкой. Да и вы тоже можете выпить стаканчик кофе. Черт их не возьмет. Им хватит. Мать благодарит и садится, а хана подает нам горячий похучий кофе со свежими сдобными булочками. Вы когда-нибудь ели яичные коржики с сахаром? Таковы на вкус сдобные булки у богачей, а может быть даже лучше. А вкус кофе просто не могу вам писать. Райский вкус. Мама прихлебывает из стакана, наслаждается и отдает мне большую часть своей булки. Но хана, заметив это, поднимает скандал, будто ее режут. «Что вы делаете? Кушайте, кушайте, хватит!» Еще есть, и кухарка Хана дает мне еще одну булочку, так что у меня уже две с половиной. Прислушиваюсь к их беседе, знакомый разговор, мать жалуется на свою долю. Вдова, двое детей, один, правда, в денежном ящике, а второй, бедняжка, так, хотел бы я знать, как это мой брат или живет в денежном ящике. Хана выслушивает маму, кивает головой, потом сама начинает говорить, жалуется на свою судьбу, на то, что ей приходится жить у чужих. Отец у нее был состоятельный человек, потом он погорел, потом стал хворать, потом умер. Если бы ее отец, — говорит она, — встал из гроба и посмотрел на свою дочь, и увидел бы, что она стоит возле чужой печи. Хотя жаловаться не приходится, и на том, слава богу, у нее хорошая должность. Беда только, что старый хозяин немного того. Чего того, я не знаю. хана шевелит пальцами у лба. Мать выслушивает хану, кивает головой, затем снова начинает говорить. хана слушает и тоже кивает головой. На дорогу она дает мне еще одну булочку, и я показываю ее мальчикам в талмуд Они окружают меня, и во все глаза смотрят, как я ем. Им это, наверное, в диковинку. Я всем даю по маленькому кусочку. Мальчишки облизывают пальцы. «Где ты взял такую вкусную штуку?» Запихнув куски булочки за щеки, я стою, заложив руки в глубокие карманы моих деревянных штанов, жую... Глотаю и приплясываю босыми ногами, не отвечая, но, как будто говоря, эх вы, гальтипа несчастная, подумаешь, экой невидаль сдобной булки, ха-ха-ха, вы бы попробовали их с кофе, вот тогда бы вы только узнали, что такое рай на земле.